Глава десятая. Дата -й, 10 Дата двадцать 224-й, 14 -е. Время — 11.37. Через неделю, после особенно трудного урока у мисс Дентон, Томас сидел напротив Терезы в той же маленькой комнате. К счастью, на этот раз странности с головой его не мучили. Никогда прежде неделя не тянулась так долго. Каждую минуту каждого дня он гадал, увидятся ли они с Терезой снова. Доктор Пейдж и учителя отвечали только, мол, да, скоро. Не неделя, а пытка. А еще он не переставал думать о том странном чувстве, но так и не решился никого спросить. Вдруг сочтут, что с ним что-то не так. «А вот и ты. Я рада», — начала первой Тереза. Левит только что вышел так и не ответив Терезе, сколько у них времени на этот раз. «Я тоже. Очень», — признал Томас, преодолев смущение. «Наверное, будет глупо, если сразу спросить ее про ту ерунду с головой. Лучше поговорить о чем нибудь другом». «Слушай, я все думаю о тех детях, которые умерли. Это правда? А еще доктор Пейдж заверяет, что нам не дают видеться с остальными ради нашего же блага». «Да у меня миллион вопросов вообще!» «Ой, давай не все сразу!» — ухмыльнулась Тереза. Потом обеспокоенно глядела по очереди все углы потолка. «Надо поосторожней со словами. На нас точно смотрят или слушают». «И то, и другое, наверное», — громко и насмешливо сказал Томас. «Привет! Есть там кто-нибудь?» Он помахал рукой, будто на параде, сам не зная, отчего ему так весело. Тереза расхохоталась, и он вслед за ней. Смех продолжался минуты две. Стоило одному перестать, как он снова прыскал от смеха другого. Конечно, Томас понимал, что смеются они, чтобы не думать о тех детях. «Ах, а давай притворимся, что на нас не смотрят», — сказала Тереза, когда они окончательно просмеялись. «Будем говорить, о чем хотим. Пусть себе тащится. «Пусть!» Томас хлопнул по столу так, что Тереза вздрогнула. Потом снова рассмеялась. «Про тех детей я не знаю. Может, так слухи. Или что-то не то услышала. Может, это до нас было вообще. Просто леви-то хотелось позлить. Ну ладно, чего у тебя интересненького?» спросила Тереза. «Ты мало чего», — ответил Томас. «Хм, ем, на уроки хожу, тестов много всяких, а сплю еще, ну и все, пожалуй». «У меня то же самое». «Да оно! Ну, быть не может!» Оба заулыбались, потом замолчали. Тереза придвинулась ближе и облокотилась на стол. «Я сейчас не про детей и не про секреты, но ведь голова уже должна совсем пройти, да?» Вопрос застал Томаса врасплох. «Наверное». Он нащупал под волосами шрам. «Вроде все зажило. Наши драгоценные мозги работают». «Зона поражения, как говорят в пороке», — Томас кивнул. «Ага, как в компьютерной игре. Доктор Пейч сказал, что вспышка там все разрушает. Прикольно, что у нас иммунитет, да? Ну, то есть радоваться же надо, что шизом не станешь». «Ага, точно. А мы сидим в этом дурацком месте. Не порок, а скукота. Не, серьезно, сдуреть же можно целыми днями в четырех стенах». Томас посмотрел на дверь. Снаружи совсем плохо, поэтому нас в заперти держат. Наверное, да. Говорят, радиация ослабевает, но пока все равно сильная. Я помню только яркий при яркий свет, а потом, что мы на берге. Мне еще пяти не было, а я уже через плоспер прошла и на берге покаталась. Прикинь! Томаса тоже привезли на огромной летающей махине. Как не грустно ему было тогда! он все же отметил про себя, что махина крутая. Берги — для тех, у кого денег навалом. Но плоспер еще круче. Томас никогда не был в плоспере, а у порока есть плосперы, значит, и денег куча. «А когда ты проходила через плоспер?» Восхищение на лице Терезы сменилось грустью. «Я мало что помню. Знаю только, что родилась где-то на востоке. Родителей не стало». «А меня спасли!» Она уставилась в пол и замолчала. Наверное, не стоило сейчас ее об этом спрашивать. Томас сменил тему. «Про ту боль в голове у меня тоже бывает иногда!» Терезин взгляд снова скользнул к потолку. Ничего явного там не было, но оба понимали, что камеры могут быть где угодно. И микрофоны тоже. Даже сотни микрофонов. А еще в голову какая-то штука вживлена. Кто знает, зачем именно она следит? Тереза взяла свой стул и пересела к Томасу. Наклонившись к нему так, что их плечи соприкоснулись, она едва слышно прошептала ему на ухо несколько слов, ее дыхание щекотало кожу до мурашек. Давай шепотом говорить, пока не запретят. Томас кивнул и тоже шепнул ей на ухо. Ого, давай! Ему нравилось сидеть к ней так близко. «Это даже не боль», — прошептала Тереза. «А как будто чешется изнутри. Иногда просто с ума сводит. Прямо вот в голову бы себе залезла и почесала, понимаешь?» Томас не понимал. «Это, пожалуй, даже хуже, чем его дежавю». «У меня тоже так бывает», — сказал он неуверенно. Она засмеялась на минутку, отстранившись от него. «О, классно!» — громко сказала Тереза для тех, кто их слушал. Потом снова зашептала. «По-моему, ту штуку у нас в голове пока не используют. Я слышала слово «переключатель», когда после операции просыпалась. По ощущениям и правда похоже, и там кнопка или тумблер какой. Понимаешь?» Томас медленно кивнул. Доктор пэйч тоже что-то сказала, когда он засыпал. Кажется, слово особенный, а может, ему приснилось. Эти имплантаты сплошная загадка. Тереза продолжала с каким-то страдальческим выражением лица: К мозгу будто что-то подключено. Я лежу перед сном и пытаюсь, пытаюсь, пока голова не заболит. Что пытаешься? спросил Томас, его раздирало любопытство. Управлять этой штукой! Мысленно сделать такой инструмент, чтобы ее подцепить. Ну, как крючком. Ну, хоть немножко-то понятно. Нет, ответил Томас. Она отодвинулась, сложила руки на груди и огорченно выдохнула. Томас коснулся ее руки. Поэтому мне и интересно. Терезины брови поднялись. Ну, ненормальную ты не похожа, продолжил Томас, рассмешив ее. «По-моему, доктор Пэйч мне тоже что-то говорил. Я попробую вспомнить». Тереза слушала его и кивала, потом снова наклонилась к нему. «Я буду еще пробовать. Спасибо, что не считаешь меня больной. Не, правда. Посмотри, какие у этих людей технологии. Плосперы, Берги». Она слегка покачала головой. «Знаешь, что я думаю? Что эти штуки в голове как-то с мыслями связаны». Томас, слегка шарашенный таким обилием пищи для размышлений, прошептал Терезе на ухо. Я тоже попробую, хоть какое-то новое занятие. Тереза встала и улыбнулась, затем переставила стул и вновь села напротив Томаса. Вот бы нам чаще видеться, разрешили. Хорошо бы. Надеюсь, за шепот не влетит. Да эти стариканы там уже позасыпали, наверное, она засмеялась. Эй! Кто там из порока? Про вас говорим. Просыпайтесь и топайте сюда. Томас хихикнул, но оба замерли, когда в дверь раздался стук. Ой-ой! Прошептал Томас. Дверь приоткрылась, и в комнату вошел Левит. Нет, наказывать не будут. Вид у Левита был совсем не сердитый. Время вышло, объявил он. Однако, прежде чем вы вернетесь к привычным занятиям. Мы хотим вам показать кое что, от чего вы просто обалдеете. Томас встал. Он не знал, что и думать, и все равно сомневался, что недавние веселье и шушуканье сойдет им с рук. Может, их отведут прямо к советнику и там накажут. Но Левит, похоже, искренне чему-то радовался. Он распахнул дверь. Идемте, сейчас вы увидите чудо.